Глава двадцать вторая. Картон-Сити. Вы слыхали о Картон-Сити? Я там живу. Он поблизости от вокзала Ватерлоо, а до Темзы от него рукой подать. В иных обстоятельствах он был бы идеальным пье Временное пристанище. Французский. Но в данный момент в нем явно не хватает некоторых удобств, а именно крыши, стен...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 И там было тепло, и спокойно, и чудный парк, где в хорошую погоду мы гуляли. Все осложнилось, когда Додо стало немного лучше, когда Господь перестал беседовать с ней. Врачи решили, что Додо уже достаточно здорово, чтобы жить с другими людьми, и отправили в полулечебное заведение, где ей пришлось жить с еще пятью полусумасшедшими. Один из них был маньяк-поджигатель, его особенно подмывало предавать огню гостиницы.